Глава девятая. Пропавшая экспедиция. В зоологическом музее, пустом по случаю санитарного дня, их встретил в дверях знакомый охранник. «Вы снова к нам? Но ваши коллеги вчера все осмотрели и опрашивали нас всех дотошно допоздна. Кабинет наверху полицейские опечатали лентой». Гектор ответил. «У нас свое расследование, особой важности у Петровки свое — не пререкаться». Хотя он говорил очень вежливо и спокойно, охранник моментально прекратил возражать. Катя всегда поражалась умению Гектора подчинять себе людей, его харизма доминировала. У него и документов никто никогда не спрашивал, все сразу брали под козырек. А ей вечно приходилось доставать удостоверение». Наверное, внешне Катя совсем не походила на полицейского в представлении обывателей. Правда, это ее никогда не огорчало. Весть о смерти Елены Красновой уже облетела музей. «Звонили из полиции», — сообщил охранник. «Наш в шоке. Бедная Елена Станиславовна». Катя попросила проводить их прямо в библиотеку. На пороге библиотечного зала их встретила ученая пожилая дама в махеровой кофте. Она оказалась хранительницей анналов. Фамилия ее была Покровская. Катя спросила ее, где материалы, с которыми Елена Краснова работала вчера. Нам необходимо взглянуть на бумаги. Коробку с документами полицейские мне разрешили забрать из запечатанного кабинета. Я вернула ее в библиотеку. Ученая дама кивнула на заваленный книгами и альбомами стол. Когда Лена обратилась ко мне с неожиданной просьбой найти архив профессора Виллиантова, я четыре дня искала. С великим трудом обнаружила среди хлама за шкафом задвинутую в угол. «На моей памяти коробку не доставали, а я в музее сорок с лишним лет». «А давно Краснова обратилась к вам с просьбой насчет архива», — уточнил Гектор. «Примерно месяц назад она явилась ко мне». Вознеслась из своего подвала и спросила насчет профессора Ивана Вилянтова, располагает ли архив сведениями о нем. Я сверилась с каталогом в компьютере и увидела лишь общий обзор о профессоре и длинный перечень его научных работ. Я подняла архивную опись, в ней значилась коробка с номером. Но, повторяю, я ее искала несколько дней. Коробки не оказалось в шкафу на нижней полке, где она числилась в описи под номером. Обнаружила я ее совсем в другом месте. — Кем Краснова работала в музее? — спросила Катя с любопытством. Они ведь до сих пор точно не знали ни должности покойной, ни сферы ее интересов. — Елена руководила отделом влажных хранилищ. — Он в подвале музея? — ответила Важна Покровская. — Отдел, где экспонаты заспиртованы в банках? — усмехнулся Гектор. — Здешняя консткамера. — Святая святых музея. Во влажных хранилищах никогда не проводят экскурсий. Зрелище не для слабонервных. И дилетантам во влажном хранилище делать нечего. Покровская смерила взглядом собеседника. Великолепный Гектор Троянский покорял даже окостенелых ученых-сухарей, которым за семьдесят. Как в фильме «Чужой завет» — рукотворные монстры и чудовища. Гектор лучезарно улыбнулся хранительнице библиотеки, И продолжил голосом актера Майкла Фассбиндера в роли андроида Дэвида. «The devil finds work for idle hands to do». «Дьявол находит занятие праздным рукам» — английская поговорка. Краснова собственноручно препарировала образцы. «Иногда без вскрытий в научной работе не обойтись. У нас, говорят, потроха и требуха. А чужой, молодой человек, it's not my cup of tea». «Не моя чашка чая. Английская поговорка». «Разрешите, пожалуйста, нам взглянуть на материалы из коробки», — вежливо попросила Катя. Она отметила, Покровская, зная о смерти Красновой, не проявила в разговоре своих чувств. Она не скорбела о коллеге или не демонстрировала эмоции при посторонних. «Вы сами читали документы?» «Я их, естественно, проглядела, когда обнаружила за шкафом. Мне стало интересно». «Зачем старье потребовалось Елене?» «Виллиантов умер чуть ли не столетия назад, и он был выдающийся орнитолог». «Лена орнитологией никогда не занималась», — ответила Покровская Катя. «Архив разрозненный, фрагментарный, бестолковый. Смотрите сами». Она показала на коробку из серого пыльного рассохшегося картона, древнего на вид. Лена спрашивала, откуда поступили материалы. Я сказала, архив формировался уже после смерти Виллиантова. Часть корреспонденции, судя по содержанию, направлялось им руководству музея, но он писал и своим друзьям, преподавателям университета. Я нашла в обзоре сведения о его сестре. Наверное, и она передала какие-то бумаги в архив. Но все случилось давно. Письма профессора относятся к 1931 году, Последнее поступление в журнале 1958 год. Виллиантов к тому времени был уже мертв в 30 лет. Его младшая сестра скончалась в оттепель. Еще кто-то, кроме красновой интересовался архивом. Гектор забрал коробку. Горбаткин сунул свой любопытный нос, усмехнулась ученая дама. Ему до всего есть дело. Что за Горбаткин? — уточнил Гектор. А у вас чудесный шелковый платок. Удивительно освежает цвет лица. Ученая дама поправила яркий шейный платок, повязанный под махеровую кофту. — Скажите, еще молодит. Сын мне подарил. Когда я с его семьей ездила во Флоренцию, путешествовали мы по Италии. Словно в другой жизни приснилось нам. — Да. — Всеволод Горбаткин, он вас привел вчера в кабинет на третьем этаже. Катя вспомнила долговязого проводника в музейном лабиринте. Краснова рассердилась на Горбаткина. Зачем он лезет, куда не просят Она отсканировала все материалы. Продолжила Покровская. Она купила дорогой телефон. У нас в музее есть сканеры, но она воспользовалась своим мобильным. «Проходите сюда. Вам никто не помешает». Она указала на читальный зал библиотеки. Они последовали в зал. Пусто, светло тихо. Сегодня, в отличие от вчерашнего вечера, во всем музее работали кондиционеры. Окна по традиции оставались плотно закрытыми. Гектор выдвинул стул, Катя села, он снял пиджак, засучил рукава белой рубашки, начал доставать из коробки бумаги. Их оказалось немного. На пороге читального зала опять возникла Покровская. «Краснова совершила самоубийство?» — спросила она. Катя померещился в ее тоне чисто сухой научный интерес. «Пока мы не можем сказать, самоубийство или несчастный случай», ответила Катя. «Или убийство», брякнул Гектор. «Вы, например, вчера в музее где находились, между шестью вечера и половиной седьмого, а?» «Я встретила вас в фойе, молодые люди, когда вы вломились к нам в Альма-Матер. Краснова уже лежала на асфальте в Никитском переулке. Я спрашиваю, где вы были раньше». «Библиотека на третьем этаже». «Я ничего не слышала и не видела. Кабинет расположен далеко по коридору. Я упорядочивала компьютерный каталог. У нас все современные материалы оцифрованы, со временем дойдут руки и до столетних завалов». «Услышала шум и спустилась вниз», — ответила Покровская. «Адель вчера предупреждала нас. Полиция попытается свалить смерть Лены на музейный коллектив». «Дама с палочкой, стража Суария Косницы, родившаяся в лагере на Колыме. Она меня чуть костылем с горяча не пронзила». «Ай-яй-яй! Чем я заслужил ее гнев?» Гектор укоризненно покачал головой. «А она? Где она находилась вчера между шестью и половиной седьмого, а?» «Рискните, молодой человек, поинтересуйтесь у нее сами», — съязвила Покровская. «Адель Викторовна вдова академика-физика-ядерщика. Она никого не боится». На нее разная нечисть строчит доносы, но Адель не страшится клеветников и режет в глаза правду матку. Адель сейчас с палкой передвигается из-за своего колена. «Мы никого ни в чем не подозреваем, ни вас, ни вашу подругу», — заверила Покровскую Катя поспешно. «Скажите, пожалуйста, Краснова ведь неоднократно работала с архивом, да, и отсканировала его для себя? Но документов немного, хватит дня для изучения. Зачем она к нему возвращалась?» Почти каждый день являлась в библиотеку, выкраивая час-полтора от своей непосредственной работы. И вчера, в выходной, забрала коробку в свободный кабинет. Она мне не объясняла свою цель, я не спрашивала. Думаю, она собирала материал для научной монографии. Писанина — кропотливая вещь. «Вы правы», — согласилась Катя. Гектор аккуратно разложил на столе бумаги, сел рядом с Катей. Закинул руку на спинку ее стула, подвинулся вплотную, и они начали читать архив. Бухгалтерская ведомость с датой наверху листа. 10 апреля 1931. В графах ведомости синими чернилами столбец с перечислением. Мука — два мешка, рис — четыре мешка, мясные консервы, соль, сахар, спички, дрова, керосин, чеснок — препараты и оборудование для полевых исследований и консервации собранных образцов, фонарь, деревянные ящики, вьюки, наем лошадей, зарплата носильщиков, проводника и фотографа, фотоматериалы, пленка, бумага, проявители, почтовые услуги, телеграф и пересылка собранных экспонатов, теплая одежда, сапоги, палатки прочие непредвиденные расходы. Против позиции в столбе отсутствовало указание денежных сумм. Внизу, синими чернилами, расплывалась подпись «Руководитель экспедиции профессор И. В. Виллиантов». «Копия», — объявил Гектор уверенно. Документ в те времена составляли в двух или трех экземплярах от руки или же печатали на машинке под копирку, но не в нашем случае. Первые отправляли главбуху и руководству музея на подпись. Ими уже и проставлялись выделенные суммы из музейного бюджета. Катя читала дальше. Несколько пожелтевших разрозненных листов из блокнота. Синие чернила, выцветшие от времени. «Джипс Хималансис», «Снежный гриф» или «Кумай», «Эндемик Памира», «Гималаев», «Тибета» по описаниям, «Замечены нами с Павлом экземпляры здесь, на Тиньшане». Гнездится в горах, по словам проводника, местные встречают его весьма часто. Мы же с Павлом видим крупную птицу-падальщика впервые. Сколько мощи и красоты в великолепном создании. кумаи считают под видом белоголового сипа, но я лично не разделяю подобную точку зрения. Надо еще его понаблюдать, чем мы с Павлом активно займемся. Если повезет, добудем экземпляр для музейной коллекции. Павла уже не терпится трудиться над чучелом. Дело непростое. Теньшань не Кавказ. Место нашей с Павлом прошлой экспедиции. Здесь все иначе. Намного сложнее. В том числе и сбор образцов. Гектор открыл в мобильном программу и отсканировал лист. «Сам Виллиантов пишет», — объявил он. «Нам теперь Кате известен его старомодный почерк с завитушками». «Сразу видно, образованный человек с раннего времени до исторического материализма. Профессор орнитологии». Новый лист, пожелтевший от времени письмо, тот же витиеватый почерк. Катя читала внимательно. «Дорогой Саша, пишу тебе при свете походного костра, глядя на дикие горы. От их красоты захватывает дух. Но я вспоминаю Москву, скучаю о доме. Как наш университет?» твои лекции, как здоровье Наташи. Пишу кратко, мы торопимся рано утром отправить почту и ящики с образцами, необходимых еще подготовить для транспортировки и пересылки. Неделю я провел на озере Иссык-Куль, изучая озерных птиц-эндемиков без павла Он вместе с частью отряда Миши Погребецкого, примечание знаменитый советский альпинист. Отправлялся в краткий поход к долине Инельчек, на разведку местности нашего фотографа юсуфа шахрияра погребецкий уговорил идти с ними снять панораму местности, горы Миша и его люди ищут удобные подходы к хан тенгри погребецкий полностью сосредоточен на своей задаче он собирается совершить восхождение на пик павел вернулся бодрый а наш чудесный фотограф да нельзя несчастный со стертми до волдырей ногами юсуф сын купца фармацевта из верного Он уйгур из богатого рода, привык к комфорту и прислуге. Еще в гимназии, в Верном, он пылко увлекся фотографией. Счастье выпало нам его повстречать и включить в состав нашей маленькой исследовательской группы. Он делает отличные снимки. Миша Погребецкий мне завидует. Он и его товарищи снимают подготовку к восхождению исключительно сами, но Юсуфа Шахрияра он у меня не переманит. Они все еще ищут удобные подходы в горы, к озеру Мерцбахера, леднику через долину Эннельчек. Я оставался на озере Иссык-Куль вместе с младшим братом Юсуфа. Мальчик в свои пятнадцать тоже весьма способный фотограф, как и брат. Хотя он глухонемой от рождения. Я тщательно обдумывал дальнейшие действия. Наши пути с отрядом Погребецкого в скором времени разойдутся. Им, к небесной горе, наверх, мы же изучаем птиц. У нас свои цели и задачи. Мы присоединились к отряду альпинистов из-за сопровождения красноармейцами. Вооруженная охрана солидная, потому что в окрестных горах снова объявился Девхан. Он наводит ужас на местных жителей – киргизов, казахов и своих соплеменников уйгуров. Местные распускают о нем множество нелепых слухов. Якобы он потомок горного демона, а он активно поддерживает небылицы ради устрашения суеверного населения. В прошлом месяце отряд красноармейцев имел с ним стычки в горах. Но поймать Девхана не удавалось никому. Китайцы охотятся за ним и в Синдзяне, и по всему Китаю после убийства его отца. Мстя за того, Девхан беспощаден китайцам. Он грабит ювелиров, торговцев золотом, жемчугом и шелком, совершает налеты на почтовые станции, торговые караваны, магазины, лавки. По слухам, он несметно богат копят капитал для большой войны с Китаем ради независимости уйгуров. Что-то его постоянно заставляет переходить границу на нашу сторону, и не только преследующие его по пятам гаминьдановские войска. Местные утверждают, он хранит награбленные здесь у нас, а не в Китае. Но все это досужие сплетней Местные вообще при разговоре о дыфхане потомке горного шайтана, крайне пугливы и уклончивы. И есть причина за собой девхан оставляет сожженные деревни в китае а в наших горах жуткие обезображенные и обезглавленные трупы китайских кули. я видел саша до смерти не забуду дэвхан предъявил отряду погребецкого подобный знак запрещая восхождение на хан тенгри он поклоняется горе и считает теньшань по обе стороны границы своей вотчиной охранники красноармейцы пойдут вместе с отрядом погребецкого Мы же с Павлом, если отделимся от них, останемся без военной защиты. Но какой прок грозному Девхану убивать нас, ученых? Я не испытываю страха. Если встречусь с ним в горах, объясню цель нашего прибытия в его горы. Он, по слухам, не только садист и убийца, грабитель с большой дороги, но и просвещенный человек учился в университете в Пекине. Следующее письмо я постараюсь отправить быстрее с Аказией. Материалов у меня скопилось чрезвычайно много. Главная сложность — консервация образцов в полевых условиях. Их сохранность в жаркое время. Шлю сердечный привет всем нашим в университете. Есть у меня к тебе просьба. Навещайте с Наташей Полину. Она тревожится за меня и за Павла. Моя сестра его старше, но сердцу ведь не прикажешь. Хотя Павел всегда вел себя рыцарски не давай никаких поводов для сплетен в университете. Ладно, ты и сам все знаешь. До следующего письма. Обнимаю крепко тебя и Наташу. Гектор взял письмо профессора Виллиантова, без даты, занимавшей обе стороны листа, и перевернул его. Катя заметила, что он перечитывает самый верхний абзац. Некий дэв хан несметно богат и хранит награбленное у китайцев в горах, по другую сторону границы. А Катя придвинула к себе пачку листов, прошитых суровыми нитками. Подробное описание разных птиц. Приписка. Наблюдение озерных эндемиков. Почерк профессора Виллиантова. Черноголовый хохотун, скопа, колпица, орлан-белохвост, кудрявый пеликан, малый баклан. Виллиантов делился личными наблюдениями. Фиксировал, где видел птицу, писал о районе гнездований на озере. Катя дотошно прочла все пятнадцать страниц, полагая, речь идет об упомянутом уже озере Иссы-Куль. Между двумя последними страницами лежал желтый листок из блокнота, исписанный теми же синими чернилами, однако почерком, отличным от профессорского, энергичным, угловатым, резким. Пол грота усыпано костными останками, но наш факел погас, Юсуф внезапно чего-то сильно испугался и закричал, надо уходить. Я пытался нашарить спички в вещмешке и успокаивал его, можно ли ему, образованному человеку, поддаваться диким суевериям и сказкам. Но он вцепился в меня и тянул назад. Я чиркнул спичкой. Из грота ведет проход дальше, возможно, в следующий грот. Спичка тоже погасла. Другие оцарели мешок мой промок насквозь под дождем. Я так и не смог добыть нам с Юсуфом огня. А он ни секунды не хотел оставаться в кромешной тьме в гроте. Он впал в истерику от страха, нес разную околесицу. Мы протиснулись сквозь узкую щель, через которую и попали внутрь. Снаружи все еще хлестал ливень. Мы, конечно, в следующий раз полностью обследуем грот, несмотря на советы Юсуфа убираться подальше. Я пристыдил его, он выглядел расстроенным и напуганным, но твердо стоял на своем, Якобы мы с ним очутились в очень скверном месте, приносящем беду. Гектор читал текст, близко наклонившись к Кате. Затем отсканировал его и длинный перечень птиц. Следующий документ из коробки оказался листом, вырванным из тетрадки в клетку. Катя и Гектор снова узнали почерк профессора Вилянтова. Невероятное событие. Я сначала решил, у меня галлюцинации от лихорадки. Она прилетела ниоткуда и уселась на ветку у брода в десяти шагах от меня. Ее синее оперение искрилось на солнце. Я услышал ее голос. Голос синей птицы. Миттерлинг грезил о ней, создавая образ вечной погони за счастьем. А я испытал счастье, увидев ее воочию на ветке Барбариса. Слова старика воили «Истинная правда». Синяя птица прилетела из-за синих гор. Никто никогда прежде не видел ее на Тиньшане. И вдруг она появилась. «Маэфонус кайрулиус» — горный дрозд, подотряд певчей воробьины. Она живет в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Королевстве тайцев, в горах Тибета, но здесь, недалеко от хан Хантенгри. Синяя птица запела — И я понял, она не призрак. Редчайший случай. Научное открытие. Синяя птица пожаловала к нам. «О, мой маленький Миттерлинг! Мое синее счастье!» Я осторожно поднялся на ноги, и... Она улетела. Я едва не разрыдался. Я ударил в медный гонг. Я разбудил всех. Павла, Юсуфа, маленького Дауда, носильщика в кули... Нашего проводника Ли, я сказал, мы немедленно идем за синей птицей. По описаниям, в Южной Азии она обитает у горных потоков и водопадов. Она большой любитель воды. Мы начнем искать ее сначала у горных ручьев, в речных зарослях, потом везде по округе. Я не знаю, сколько времени потребуется нам на ее поиски, но я ее отыщу. Ведь это научное открытие всей моей жизни. Следующий лист. Катя обратила внимание, что это был белый ватман. Она усомнилась, пользовались ли ватманом в 1931 году. «Совсем другой почерк», — заметил Гектор озадаченно. «Похоже на официальное заявление. И дата. Катя, ты взгляни на нее». «Уважаемый Сергей Сергеевич, прошу разрешить мне пятидневный отпуск для поездки из университета Бэйда в Гуанчжоу для встречи с ученым-секретарем Ксанг Лингбо, делегация музея останется в связи с моим отъездом на короткий срок без услуг переводчика, но я вернусь быстро. Товарищ Ксанг, наконец, ответил на мое письмо и назначил мне встречу сам. Он в настоящее время находится в Гуанчжоу, в полевой экспедиции, и наш контакт в Пекине из-за его отсутствия в столице и сложившейся острой политической ситуации невозможен. Мой визит к нему связан с публикацией его научных работ в СССР, их переводом с китайского, о чем я уже имел устную договоренность с руководством факультета и нашего музея. Правда, при текущих международных проблемах все усложняется. В любом случае музей и университет обязаны прояснить ситуацию. Мне, переводчику с китайского, побеседовать с ученым-секретарем намного проще. О результатах поездки руководства нашей научной делегации в Пекинском университете будет извещено. С уважением, Юрий Виллиантов. 2 июля 1960-го. «Еще один Виллиантов», — объявила Катя. «Профессор Иван Венедиктович, здесь Юрий. И разница между документами почти в 30 лет. Сын профессора, переводчик с китайского». В письме к университетскому товарищу профессор не упоминает жену и сына. Лишь сестру Полину. А должен был, правда? И ученая мумия Покровская в разговоре с нами тоже говорила о сестре профессора, скончавшейся в шестидесятых годах, — ответил Гектор. здравствуйте Еще и китайский ученый-секретарь товарищ Ксанг всплыл из мутного потока времени. Катя придвинула новый лист из картонной коробки. Уже знакомый витиеватый почерк профессор Виллиантов писал на вырванном и запачканном листе блокнота чувство будто мы попали в пещеру али бабы воистину небывалое невиданное сокровище юсуф при факелах сделал снимки грота внутри и снаружи панораму местности вход в грот замаскирован самой матушкой природой главный ориентир потрясающий уникальный вид на хан тенгрей если встать лицом к небесной горе Справа расположены черные скалы. Вход. И дальше, дальше внутрь. Я смотрю на Хантянгри. Белая снега — его вершины. Гора — указатель к невероятному сокровищу. Я слишком взволнован сейчас, чтобы писать дальше. В любом случае, наших лошадей и носильщиков не хватит для вывоза всего находящегося в гроте. Нам потребуются еще носильщики, лошади и дополнительная помощь. Гектор глянул на Катю. Она заметила, с каждым новым документом, прочитанным ими, он выглядел все более заинтересованным и сосредоточенным. Он придвинул последний лист, тетрадь в клетку. Почерк профессора Виллиантова. Девхан оставил нам страшный знак, подобные экспедиции Подребецкого. Мы ничего не слышали ночью на биваке у костра. И лошади вели себя спокойно. Кто-то появился из тьмы, когда мы спали. Один из наших китайских кули пропал. Мы с Павлом обнаружили его тело у реки. Бедного китайца обезглавили. Его труп висел в развилке дерева, кверху ногами. Отрубленную голову водрузили на валун. Она смотрела на меня мертвыми глазами. Длинная коса китайца расплелась. Ствол дерева почернел от его крови. Синяя птица. Она вдруг выпорхнула из кустов и уселась прямо на валун, Рядом с отрубленной головой синяя птица начала петь. Мы с Павлом, потрясенные, взирали на нее, а затем Павел не выдержал и заорал, взмахнул рукой, стараясь ее прогнать. Учитывая все наши усилия и пройденные нами многие километры в горах в поисках синей птицы, его поведение крайне нелогично с точки зрения ученого, исследователя, но Павел не мог сдержаться. Синяя птица взмахнула крыльями, намереваясь улететь, но ее лапки запутались в волосах отрубленной головы. Китайская коса сыграла роль селка. Птица трепыхалась, билась, осыпая синими перьями отрубленную голову. Прибежавший на крик проводник Ли выстрелил в нее из своей винтовки. «Мы добыли долгожданный научный образец. Редчайший!» но у меня до сих пор трясутся руки. Мы сняли тело несчастного кули из дерева и похоронили его вместе с головой. Насыпали камней, дабы горные волки не сожрали труп, и кумай гриф не добрался до его головы. Катя молчала. Последняя запись потрясла ее. Она даже на минуту забыла обо всем другом. «Действительно архив фрагментарный, разрозненный», объявил Гектор после паузы. Неясно, какие именно события следуют одно за другим. Кроме заявления от июля 1961 года, вся остальная корреспонденция относится к 1931-му или написана позже. Все, с чем мы познакомились, требует больших пояснений. Постараемся получить их сейчас в музее. Если не удастся, я наведу дополнительные справки по своим каналам. Текст пестрит весьма любопытными эпизодами. Про сокровища? — спросила Катя. — По-твоему, Елена Краснова заинтересовалась архивом профессора Виллиантова из-за него? — Нам же она заявила, сокровище напомнил Гектор. — Прям куда ни глянь, сплошной остров сокровищ. Но как-то мне стрёмно, Катенька. — А глаза уже засверкали, — Катя ему улыбалась. — Кстати, Гек, у тебя отличный английский, зря ты скромничал. — Стараюсь тебе соответствовать, не разочаровать тебя ни в чём. Гектор поднялся и хищно потянулся всеми мускулами накачанного тела. Расправил плечи. Бумаженцы любопытные. Сведения в них тоже достойны внимания. Однако туман пока полнейший. С кем бы еще потолковать нам, раз мы зависли в музее? Руководство их в отъезде — некий Горбаткин Всеволод, интересовавшийся подобно красновой архивом и разозливший ее. Я его попытаюсь раскрутить. Сейчас узнаю, где он прячется. «В пасти мастодонта Жорик своего», — подсказала Катя. После чтения записки об обезглавленном куле насильщики ей было не по себе, и она хотела переключиться. Хотя бы шуткой изгнать из памяти ту картину. заметила здешнюю атмосферу, когда мы шли через залы?» — спросил Гектор. Он, напротив, вдруг стал серьезен. Огромное здание, полный чучел, трупов животных. Ну, каково здесь ночью? Музей-пристанище призраков, духов мертвых животных, птиц, присмыкающихся. Все они чьи-то тотемы и божества. И их души гневные мстительные При свете дня чучело мертвых зверей следят за нами из-под тяжка. Они наблюдали за Красновой, когда она бродила по музею. от чего вдруг испугался в том гроте фотограф Юсуф? Член экспедиции профессора Вилянтова, когда погасли их факел и спичка. Катя глянула на Гектора. Он иной сейчас. Он разный. Она постепенно открывает в нем все новые и новые грани. Он заинтригован. Архив Вилянтова, последнее, чем занималась Елена Краснова перед смертью, сильно зацепил и его. Всевлада Горбаткина не пришлось долго искать. В зоомузее на ловца и зверь бежит. Катя и Гектор увидели своего бывшего проводника в коридоре второго этажа, открытом для экскурсий, где стены занимала фотоэкспозиция, посвященная истории музея. Горбаткин стоял у одного стенда и внимательно его разглядывал. «Добрый день!» — поздоровалась с ним Катя. «Не уделите нам несколько минут. Полиция снова ведет розыск в музее. Что все же произошло с Еленой Станиславовной?» На взгляд полицейских. «Суицид?» Долговязый Горбаткин стремительно обернулся от стенда. Катя отметила. Он ловок, жилист, подвижен, хотя вчера в общей неразберихе и показался ей рохлей. «Она умерла», — ответил ему Гектор. «А вы интересовались архивом профессора Виллиантова, вызвав ее недовольство?» «Пропавшая музейная экспедиция 1931 года», — Горбаткин указал на стенд. «Виллиантов и его коллеги тогда не вернулись в Стеньшане?» — быстро спросила Катя исчезли без следа. Единственные две фотографии остались в историческом отделе музея. Горбаткин указал на снимки на стенде. Здесь Иван Виллиантов, его ассистент Павел Ланге и фотограф Есуф Шахрияр среди членов экспедиции альпиниста Погребецкого, совершивших первое восхождение на Хан-Тенгри, потому что сначала обе группы шли вместе, а затем разделились. На втором снимке сам профессор Виллиантов и Павел Артурович Ланге а также члены их отряда. насильщики проводник, младший брат фотографа, его помощник. Снимок сделан, наверное, самим Юсуфом Шахрияром, раз его нет в кадре. Фотографии летом 1931 года музей получил вместе с отчетом экспедиции по почте. кати и Гектор при тусклом освещении коридора тщательно рассмотрели оба снимка. На первом большая группа людей альпинисты, местные проводники в халатах и киргизских шапках, носильщики с тюками. На втором снимке мужчина лет под шестьдесят, высокий, слегка сутулый, в круглых очках, в теплом свитере и пиджаке, чем-то напоминающий Паганеля, с полевым биноклем и подзорной трубой в чехле на груди крест-накрест. Рядом с ним статный молодой блондин в кожаной куртке летчика и армейских галифе, заправленных в сапоги. За его плечами винтовка. Фон снимка размытый, серый, вроде склон горы. Фотограф Юсуф Шахриер. Он рядом с альпинистом Погребецким. Горбаткин указал на первый снимок. Катя увидела молодого мужчину азиатской внешности в модной в 1931 году толстовке и черной шапке. Ей показалось китайской, из шелка. За его спиной, надетый, подобно рюкзаку на лямках, большой черный кофр фотооборудование. Футляр от фотоаппарата, болтавшийся на ремне на его шее, пуст. Наверное, он одолжил свой фотоаппарат альпинистам для группового снимка. Рядом с ним подросток в гимнастерке не по росту и в расшитой тюбетейке. Он держит в руках треногу для фотоаппарата. Рядом с ним стоят еще два кофра. Так вот, какие они были. Катя разглядывала членов пропавшей экспедиции. «Иван Венедиктович Виллиантов – выдающийся орнитолог», – пояснил Горбаткин. «Ученый-энциклопедист. Он знал восемь языков, помимо научной и преподавательской деятельности в университете. Занимался литературой. Переводил в Байрона, Шиллера, Гёте, Гоффмана, Метерлинка. Кроме орнитологии, обладал глубокими знаниями в лесоведении, почвоведении, дендрологии». Он близко дружил с сыном географа Семенова-Тяньшанского Андреем, тоже географом и переводчиком. Павел Ланге, его помощник и ученик, не только зоолог, но очень способный таксидермист, обогативший наш музей настоящими шедеврами. «Снимки сделаны, судя по всему, малформатной лейкой. Ее с середины двадцатых начали выпускать», — определил Гектор. «При каких обстоятельствах погибла экспедиция, известно?» «Никто не знает». «За все годы ничего не выяснили. Вроде их всех убили басмачи, но даже тел не нашли», — ответил Горбаткин. Три года назад музей планировал отметить 150-летний юбилей Виллиантова, но из-за ковидных ограничений празднование отложили. Архив, обнаруженный Красновой в библиотеке, тогда даже не стали разыскивать. В сущности, пропавшая экспедиция 1931 года Долгие десятилетия оставалось забытой и закрытой страницей истории нашего музея. А ведь, судя по письмам профессора Виллиантова, поднятых Еленой Станиславовной, они тогда совершили удивительное открытие. Первыми обнаружили экземпляры «Синей птицы» на Тиньшане. «Мы видели в верхнем зале витрину с синими птицами», — сказала Катя. «Экземпляры, добытые тогда Виллиантовом и Ланге?» «Нет, витрину оформили гораздо позже». Первые экземпляры – Майофонус кайрулиус – орнитологи начали наблюдать на Тиньшане в конце сороковых х годах. Тогда она еще считалась большой редкостью. Ее ареал обитания далеко на юге, в тропиках. Затем она распространилась дальше на север и сейчас обычно в Средней Азии. Но пропавшая экспедиция видела синюю птицу на Тиньшане в 1931 году. Настоящая научная сенсация. К сожалению, из-за гибели всех участников музей не располагает подробными данными об их выдающемся открытии. Катя смотрела на фотографию пропавшей экспедиции. Подобно героям пьесы Меттерлинка, они шли в неизведанное. Синяя птица рядом с отрубленной головой китайского носильщика. Лапки, запутавшиеся в растрепанной китайской косе. Катя на мгновение закрыла глаза картина из письма Велеянтова всплыла перед ее мысленным взором. Символ счастья, попавший в селок смерти и крови. Вы сами по профессии орнитолог, спросил Горбаткин и Гектор. Так точно, Горбаткин глянул на него. И с лейкой вы тоже угадали профессионально. Я заведую хранилищем коллекции птиц, он указал на стенд на противоположной стороне. На фотографиях трупики птиц, утыканные булавками, с бирками на столе. «Вы таксидермист, как Павел Ланге?» уточнил Гектор. «Нет, мне до Ланги очень далеко. Он был ас своего дела. У нас работает специальная команда профессионалов для консервации образцов. В коробке с бумагами мы нашли заявление от некоего Юрия Виллиантова, переводчика из китайского», объявила Катя. «Вам известно, кто он? Родственник профессора?» «Племянник двоюродный». — раздался скрипучий голос. Они обернулись. К ним по коридору шествовала, опираясь на костыль, Адель Викторовна, хранитель Ассуария. — Лен меня дотошно расспрашивала, порывшись в пыли библиотеки. Уговорила поднять директорский административный архив. Зачем ей все понадобилось, не сочла нужным мне пояснять. Ускользала угрем, но умоляла горячо. — И я сдалась, — заявила ученая дама. Краснова собиралась написать монографию о пропавшей экспедиции. Ревниво реагировала на любой интерес со стороны, копала материалы для себя, быстро ввернул Горбаткин. «Она вам сама призналась, Сева?» Адель Викторовна зорко оглядела их, разом притихших, стенд со снимками. «Юрий Виллиантов — переводчик из университета родич профессора, единственный его потомок. В начале шестидесятых, согласно ведомости о зарплате, Он поступил на службу в музей, ездил с делегациями музеев в Китай, пока тот от нас не закрылся при Хрущеве. — У Виллиантова имелась еще сестра Полина, — напомнил Гектор. — Адель Викторовна, вам трудно стоять, присядем и поговорим. — Некогда мне с вами рассусоливать, нам надо готовить некролог красновой и насчет похорон определяться. Насколько я выяснила для Лены, Юрий Виллиантов недолго проработал переводчиком в нашем музее. Летом 62-го года он погиб, находясь в отпуске. Я обнаружила в директорском архиве справку о его смерти. — Где он проводил отпуск? — спросил Гектор. — Понятия не имею. — А насчет сестры профессора, молодой человек? — Мама мне рассказывала о ней. Они сидели в одном лагере с Полиной Вилянтовой. Ее дважды арестовывали после смерти брата, в 35-м и 37-м. Первый раз отпустили с Лубенки, а в 37-м впаяли 10 лет без права переписки. В 46-м еще добавили срок. Она была поэтессой и переводчик. Мама мне говорила, написала сатирические стихи о вожде всех народов. Не побоялась. Но, как у Булгакова в романе, всплыла вдруг бдительная морда, стокач гнусавивший «Закон об оскорблении величества». Вам интересно, отчего пропавшая экспедиция оказалась забытой на долгие годы? Да все поэтому. Боялись коллеги проявить интерес к родственникам врага народа. Предали астракизму даже безвинных мертвецов. А Пауль Ланге вообще был немец с Поволжья. Куда уж больше. Вам, молодой человек, ничего не напоминает? Ассоциации не посещают вашу красивую голову? Гектор молчал. «Теперь мы знаем правду», — сказала Катя. «Спасибо вам большое, Адель Викторовна». У хранительницы Ассуария внезапно зазвонил мобильный. «Алло, здравствуйте. Примите самые искренние и глубокие наши соболезнования. Мы сами искали способ связаться с родственниками. С вами? Безусловно. Окажем помощь с похоронами. Музей не останется в стороне. Елена Станиславовна наш коллега и соратник. Невосполнимая утрата». «Конечно, конечно». Катя поняла, кто звонит ученой даме, и ее догадка подтвердилась. «Сестра Елены, Вероника Станиславовна», — объявила Адель Викторовна, отключившись. «Насчет похороны и участия в них в музее. «Пожалуйста, дайте мне ее номер», — смиренно попросил Гектор. «Нам с ней тоже необходимо связаться». «Она звонила в музей и лично мне. Частная информация». Хранительница Ассуария опиралась на костыль. «Если я откажусь, вы силой отнимете у меня мобильный. Под пыткой выбьете из меня старухи пароль». Катя ждала, что Гектор по обыкновению бросит свое «не пререкаться», но он хранил молчание. Мрачный, с резко обозначившимися скулами на лице. «Имя моего друга Гектор, в честь героя гамировской Трои», Катя смотрела хранительнице Ассуария в глаза. Он не заслужил ваших оскорблений, Адель Викторовна. Он в жизни многое совершил, защищая меня и вас, и альмаматор, музей, и ваше неотъемлемое право тихо, мирно заниматься научной работой. Спасибо. Телефон родственницы Красновой мы сами узнаем. Нам не привыкать. Адель Викторовна, в свою очередь, смирила и ее долгим взглядом и начала громко скрипучим голосом диктовать номер Вероники, сестры Елены.